Он прошел по разрушенному зданию. Темнота хоть глазкали, но на удивление ему не мешала. Однако паника вперемешку с непониманием все равно накатывали ледяными волнами. Первым порывом стало убежать куда-нибудь поближе к свету и к людям. Сумрак выбежал из помещения. Вдалеке маячили огни вдоль дороги. Он помчался к ней. Проскочил ограждение. Ему не мешали ни темнота, ни заросли деревьев и колючего кустарника. Ян выбежал к трассе и замахал руками. Никто не останавливался. Все проезжали мимо. Он попробовал убедить себя, что это обычное дело... «Кому нужно связываться с каким-то нервным придурком?» Но в глубине души понимал, что обманывал сам себя. Сумрак сжал ладони в кулаки и медленно вышел на дорожное полотно. Впился взглядом в быстро приближающуюся машину. «Его ослепил свет фар! Ян зажмурился!» И ничего не произошло. Легковушка промчалась сквозь него, а он остался стоять на дороге, невидимый для всего мира. Сумрак тупо уставился перед собой. Нервно рассмеялся. «Навий сын, как же! Ну вот, я помер, и где Навь, где долбанная огненная река, чернобожье дитя, стою, как проститутка на трассе. Да, члюхе, и то больше пользы, чем от меня!» Затолбало, еле слышно произнес Яну в голос. Пошло оно все. Он бездумно побрел по дороге. Когда ему надоели слепящие огни машин, отошел поближе к обочине. Он не чувствовал ни холода, ни усталости. Только оглушающую, звенящую пустоту. Даже мысли все застыли. Так и шел, механически переставляя ноги. В реальность сумрак вернулся, когда впереди показалась парковка круглосуточного супермаркета. Там он словно заново очнулся. «Куда я вообще иду? Зачем?» Он прошел мимо припаркованных автомобилей, пока вдруг краем взгляда не поймал нечто странное, не вписывающееся в новую реальность его существования. Ян повернул голову и вздрогнул. На выезде с парковки он увидел серый внедорожник. Водитель ждал разрешающего сигнала светофора и смотрел прямо на Яна. «Этот человек меня видит?» «Эй!» – закричал Ян и бросился к машине. «Эй, стой, подожди!» Красный огонек сменился на зеленый. Водитель отвернулся, и внедорожник тронулся с места. «Нет, нет, нет, не уезжай! Стой, то да подожди же ты!» Сумрак еще несколько мгновений смотрел вслед уезжающей машине, а потом ринулся следом. В сознании бился отвратительный страх упустить единственного человека, который смог его увидеть. Ян злился. Ну какого хрена этот парень взял и уехал? Злился и бежал изо всех сил, убеждая себя, что он же мертвый. Он не может устать. Он хоть через полгорода готов пронестись, лишь бы только догнать. И не ошибиться. Я мчался, как безумный. Иногда терял из виду серый внедорожник, и его накрывало паникой. Живым он бы пробежал метров 300, а потом дышал, как столетний дед. Да и живой человек никогда не сможет с такой скоростью убежать. Хоть в чем-то мироздание оказалось на моей стороне. И все-таки Ян ненадолго потерял из виду машину, когда та свернула во дворы. Когда Ян добежал туда, он увидел лишь припаркованный возле дома внедорожник. Водителя уже не было. Сумрак заметался взглядом. Разглядел, что у одного из подъездов горит свет, бросился к нему. Когда подошел к двери, светильник погас, словно еще раз напоминая, что Яна в этом мире больше нет. В подъезде где-то наверху грохнула дверь». Сумрак вбежал по лестнице до седьмого этажа. Там тоже еще горел свет, неся в себе след недавнего присутствия человека. Ян повертел головой, сунулся наобум в одну из квартир, прошел несколько шагов и тут же выскочил обратно на площадку. Летний вечер — время отдыха и любви. Хорошо, что его не увидели». Сумрак подошел к другой двери. Подумал, что, будь он живым, просто позвонил бы в звонок и подождал. А следом пришла ироничная мысль. Будь он действительно живым, не бежал бы, как полоумный за машиной и не ломился бы в чужие квартиры. Пройти сквозь другую дверь оказалось немного сложнее. Как будто он на мгновение снова стал живым, и для него заработали все ограничения. Я нахмурился, навалился всем своим призрачным телом, и бак реальности пропал. Сумрак осторожно прошел по коридору, прислушался. Вдруг опять не туда забрел. Он заглянул в дверной проем комнаты, где горел свет, и увидел парня из серого внедорожника. Вблизи он напоминал сериального викинга. Высокий, широкоплечий, с узорами татуировок на выбритых висках и светлый косой. Хозяин квартиры посмотрел на него с невозмутимым узнаванием И вернулся к раскладыванию продуктов из пакетов в холодильник и по кухонным шкафам. «А ты настойчивый», — заметил он. Я наш выдохнул с облегчением. Не показалось. Этот парень действительно его видел. Но не боялся, хотя вроде бы понимал, что перед ним не совсем... «Обычный полноценный человек». «Ты как зашел-то?» «Через дверь просто ответил Сумрак». «Ну, понятно, что не через окно», — с усмешкой отозвался парень. «Вообще, там оперек от таких, как ты. И до сегодняшнего дня он даже работал как нужно. А для тебя, видимо, оказался слабоват. Чего надо-то?» Ян ненадолго опешил. Он ведь и не думал ни о чем, когда бросился за заметившим его парнем. Ухватился, как за соломинку. Ему было до усрачки страшно, что он так и будет скитаться среди людей, невидимый и растерянный. Теперь же начал осознавать, что хотел помощи, спасения. Понимание, что с ним произошло и почему его отрезало от мира. Ответа на самый важный и пугающий вопрос. Он действительно умер. «Забыл, зачем пришел?» — снова усмехнулся парень. Он затолкал пустые пакеты в ящик, повернулся к Яну и пристально на него посмотрел. Ну тогда выйди и зайди нормально. Может, вспомнишь? Сумрак молча сел на высокий стул возле кухонной стойки. Потер пальцами переносицу, собираясь с духом, поднял взгляд на парня. Я... Я все-таки умер, тихо спросила она. Хозяин квартиры тяжело вздохнул и посмотрел на него с усталым пониманием. «Не хочу тебя расстраивать, но да». На оглушающую новость Ян смог только нервно улыбнуться не искренней и горькой улыбкой. «Если он мертвый, почему тогда так холодно стало?» Он бездумно покрутил тонкое кольцо в мочке уха, потом обхватил себя руками. «Тупая смерть. Вот тебе и развеялся от прогнозов хренового будущего. Сам в него и пришел. А все эти отвратительные комнаты — всего лишь предсмертный бред. И не нужны мне никакие организаторы. Я сам себе устроил незабываемую историю». «Одного только понять не могу. А почему я, ну, просто не исчез? И почему меня видишь только ты?» Сумрак провел ладонью сквозь чашку на столешнице. «Что мне теперь делать?» «Как-то ты шустро на стадию принятия перескочил. Ты, случайно, не суицидник?» «Тебя как зовут-то?» Ян коротко ответил сумрак и покачал головой. «Нет, я не сам. Мост обвалился. Я в квесте участвовал. Надо было перейти старый мост через овраг. Но вот и перешел почти». Он вздохнул. Толком и не понимал, зачем он все это рассказывал. «Даже если бы сам спрыгнул, какая теперь разница?» хм, «Веселый получился квест», — иронично заметил парень. «Я бы сказал, что на всю жизнь запомнишь, но поздновато. А ты, случайно, не патологоанатом, не?» В тон ему хмуро поинтересовался Яна. «А то от тебя прям потемнело вокруг». «Да я таких, как ты, вижу каждую неделю». Вот представь, просыпаешься среди ночи, а напротив стоит такой же умник. Смотрит, права начинает качать, что в загробной канцелярии ошибочка вышла. Рано ему типа, понимаешь? Сложно же сразу понять, что все, конец истории. Начинает орать, поэтому тут или крышей ехать, или пить как не в себя... Или пытаться на все смотреть как-то с юмором, пусть и с черным. По-другому никак. Хозяин квартиры вытащил из холодильника бутылку пива и скрутил крышку. «Меня Валентин зовут», — он отсылетовал Яну бутылкой и сделал несколько глотков. «А что до -то того, почему ты здесь?» «Бывает так, души застревают». Может, держит их что-то, они за помощью идут. Ну вот даже хрен знает, как они меня находят. Как будто, бля, им после смерти мою визитку выдают. А мое дело простое — помочь таким побыстрее в последний путь отправиться. Так уж получилось, что я с детства вижу всякую хренотень. Не то чтобы я был этому очень рад, но выбора у меня особо нет». «Вы же просто так не отвяжетесь!» «Значит, я тоже застрял?» – произнес сумрак. «А про себя еще раз подумал, что у него даже сдохнуть по-человечески не получилось». «Ага, как Винни-Пух», – кивнул Валентин. «Ладно, я, ты вроде не буйный, выгонять тебя не буду». Завтра с утра отправим тебя на место назначения. Сегодня у меня уже все. Заслуженный отдых после трудового дня». С этими словами Валентин еще раз отхлебнул пиво и пошел вглубь квартиры. Ян остался один на кухне. Ему снова стало страшно. До неприятного звона в висках. Тяжело поверить, что завтра «Совсем все. Ян Сумароков окончательно перестанет существовать, даже в виде вот такой вот призрачной субстанции. Он не чувствовал себя мертвым и уж точно не хотел растягивать мучительные ожидания до завтрашнего утра. Сумрак решительно пошел вслед за Валентином. Тот уже развалился на диване и смотрел в телефон». «Послушай», — заговорил Ян, «я понимаю...» «Не-не-не-не-не, ты послушай», — перебил его Валентин и оторвался от телефона. «Дай угадаю, будешь просить или требовать поехать прямо сейчас?» «Так вот, во-первых, я уже пью пиво. Во-вторых, мне нахер не упало шарахаться по кладбищу в темноте». «И, наконец, в-третьих, я могу сейчас все-таки обновить оберег и будешь куковать на площадке!» Такого мощного отпора Сумрак не ожидал. Он примирительно развел руками. Местный шаман, так про себя он окрестил Валентина, был настроен решительно. А сидеть в одиночку в подъезде Ян совершенно не хотел. «Ладно», — ответил Ян и криво улыбнулся, — «тогда буду мозолить тебе глаза». Он обошел диван. Мог бы, наверное, и насквозь пройти, но человеческие привычки давали о себе знать. Посмотрел на раскрытый альбом на столе. Нарисовано было мастерски, но сам рисунок фонил тоскливой тревогой. Сумрак разглядывал детали. Детскую колыбель у деревянной стены и подвешенные над ней, собранные гирляндой, человеческие глаза. Привалившийся к стене маленький скелет. Ян машинально дотронулся до страницы, чтобы перелистнуть и посмотреть другие рисунки, но пальцы прошли сквозь бумагу. Ян перевел взгляд на фото в рамке. В подростке с крашенными волосами с трудом угадывался Валентин. Он стоял рядом с высоким и крепким парнем, а в их внешности было что-то схожее, как у родственников или даже братьев. «Если что, можешь сгонять куда-нибудь», — произнес за его спиной Валентин. «Ну, там, может, увидеть кого хочешь». «Не боюсь, тебя никто не заметит». «Разве что мусор выбросить. Только ведь я уже не смогу», — с усмешкой отозвался сумрак. «Если бы не этот странный парень, лежал бы в том овраге, пока, может, собачник какой случайно не нашел. Хватиться его могла только женщина, у которой он квартиру снимал». «Где-нибудь через месяц, когда пришло бы время платить». Ян кивком головы показал на гитару на стене и продолжил, чтобы съехать с темы. «Играешь?» — Валентин проследил за его взглядом и мотнул головой. «Ага, на уровне я вас заебу одним аккордом!» Он посмотрел на сумрака и пристально его оглядел. «А тебе сколько лет? А то, по виду, пиво без паспорта не продадут». 28, ответил Ян и зачем-то добавил. «Было. Для него теперь все осталось в прошедшем времени. Его вдруг прошило острой и режущей болью так сильно, что он согнулся пополам и не сдержал крика». Сквозь алую пелену в сознании проступила мысль «Он же умер» и не должен ничего чувствовать. И словно вопреки, его накрыло таким сильным приступом, что сумрак чуть не заскулила. бля сквозь зубы выдохнул он и кое-как сфокусировал взгляд на Валентине. На его лице он увидел отражение своего неприятного удивления. Шаман поставил пиво на стол и быстро подошел к Яну. «Это что такое?» — тихо простонал Ян, глядя на нахмурившегося Валентина. «Я же вроде сдох!» Но после долгой паузы произнес шаман. «У меня для тебя, как говорится...» «Две новости. Начинай с плохой». И он, наконец, смог выпрямиться. Отголоски боли еще гуляли по сознанию, но немного отпускало. Его живого ни разу так не крючило. Словно нож всадили и прокрутили пару раз. «Ты не застрял и можешь исчезнуть в любой момент. Что «При такой плохой-то, может быть, и хорошее?» Придерживаясь ладонью за бок, усмехнулся сумрак. «Хорошее в том, что ты, походу, еще не умер. Хрен знает, как так получилось, но надо тебя найти». Ян растерянно замотал головой. Потом разозлился. Ему и так тяжело смириться, что он все. А этот снова решил поупражняться в черном юморе. Ты не башкой мотай, как собачка в машине, а вспоминай. Я-то думал, тебя уже на кладбище отнесли и все такое. Ты помнишь, где тот мост? Да, но сумрак помедлил. Я сначала «Как будто в огонь упал, которого там не было. А потом очнулся вообще в другом месте. Что-то типа заброшенного завода или склада. Я там себя, ну, труп свой на полу увидел. Шаман вдруг застыл на месте. Взгляд у него стал очень злым и колючим». «Что-то еще помнишь?» — отрывисто спросил Валентин. «Между мостом и складом что-то необычное или нереальное. Да бред какой-то. Места, где я когда-то был. Люди там были тоже когда-то знакомые. Но все как-то неправильно». Блять! с чувством выругался шаман, а на вопросительный взгляд сумрака пояснил. «Ты, дружище, не просто почти сдох. Тебе не повезло стать жратвой. Я слышал про эту тварь, которая тебя сейчас поджирает. Хм, давненько знаю. Наши ее давно пасут, только выследить никак не получалось». «Поехали! Покажешь, где завод, а по дороге расскажешь, кто ты, мать твою, такой!» Ян тут же вспомнил пожирающих Пашку крыс, и к горлу подступила дурнота. Фантазия мигом нарисовала чудовище, которое обгладывает его, еще живого... Видимо, мысли так отчетливо отразились на лице, что его еще раз окликнул Валентина. «В обморок не падай, ладно? Призраки вообще-то не могут, но ты у нас, похоже, уникальная снежинка. Эта тварь энергой жрет, а не кости обгладывает. Физически сожрать разве что крысы могут, но, надеюсь, их там нет». «Просто поехали уже!» — тихо ответил сумрак. Они спустились на улицу. Шаман забросил рюкзак в машину, а Яну указал на пассажирское сиденье. Как только они уселись, Валентин показал ему телефон с картой. «Где этот завод? Хотя бы примерно!» «Где-то здесь!» — сумрак дотронулся бесплотным пальцем до экрана. Валентин проложил маршрут и завел двигатель. «Вот сука! Прямо рядом со мной окопалось. «Сделай одолжение. Продержись еще немного. В этот раз я упокою эту тварь». «Ты как Геральт, что ли?» «Хуеральт!» — мрачно отозвался шаман. «Давай, выкладывай, кто ты такой. Простые люди от нее очень быстро кончаются, а ты до сих пор условно живой». Сначала Ян тяжело вздохнул. Терять ему было нечего. Он посмотрел на пролетающие мимо дорожные фонари и начал рассказывать. И чем больше говорил, тем как-то проще становилось. Может, от того, что нашелся человек, который сможет поверить. Ян рассказал, как в начале апреля, на Вороний день, он приехал в деревню, где прожил до совершеннолетия. Как среди ночи дядька потащил его на кладбище, где якобы какие-то варвары памятники сестры и мамы Яна разбили. И как там он натравил на него навьих духов. Только вместо того, чтобы стать кормом для неупокоенных призраков, Ян вдруг очутился в странном месте. Зимним вековым лесом и смрадной огненной рекой Ощущалось все смутно знакомым и как будто родным Когда он перешел реку Пламени, вернулся в свою Теняевку А там до него снова нави добрались Только сожрать больше не пытались, а наоборот, теперь они его боялись Они ему и рассказали, что дядька за свое богатство платил родственной кровью. Сначала Оришку Яновскую младшую сестренку, им скормил. Потом свою собственную сестру, мать Яна. Он и племянник и собирался отдать на расправу. Но не получилось, потому что тот не только неродным оказался но и отпрыском самого повелителя Нави. Ни хера не понятно, но очень интересно, произнес Валентин, когда Ян ненадолго умолк. Если бы ты здесь сидел живой и здоровый, я бы сказал, что тебе нужно мозги проверить и даже подвез бы до ближайшей дурки. Однако, не пойму, если ты правда, сын Чернобога. «Как ты в своей деревне-то оказался? Не цыгане же тебя украли!» Сумрак помолчал. Продолжение его истории звучало еще более фантастично. Когда он поначалу прокручивал случившееся в сознании, события не выглядели полным бредом. Даже буквально вчера он все еще сомневался, что поехал крышей. А когда начал рассказывать... Получилось и исповедь сумасшедшего. «У нас в деревне старуха жила», — произнес Ян. Но ну, знаешь, такая бабка со всякими заговорами, которые все местные бегают, кто с чем». Она мне рассказала, что тут он запнулся и посмотрел на шамана. Да я понятия не имею, правда это или нет. Он вздохнул и почувствовал, что словно оправдывается. Это очень странно. <сёк> а все, что ты говорил до этого, как будто ни разу не странно. Валентин усмехнулся и покачал головой. Давай уж, жги дальше. Она говорила, что у моей матери ребенок сразу же после рождения умер. И что она услышала какой-то голос. Он велел ей пойти в лес, а там... Там какая-то призрачная баба отдала ей меня. Типа взамен умершего. «Да не смотри ты на меня так, как будто мне в это легко поверить. Я уже который месяц живу с мыслью, что мне действительно пора в дурку». «Hm. «Интересный обмен», — заключил Валентин. «Чернобожий сын по цене мертвяка». «Я, как в социальный сериал, посмотрел с мистическим душком умирающей русской деревни». Сумрак пожал плечами и ничего не ответил. Шаман тоже не торопился продолжать разговора. Так и ехали почти молча. Ян только иногда показывал дорогу, где он шел. Когда впереди замаячил заброшенный завод, шаман подъехал поближе и остановил машину. «Ну, Ян Чернобогович, пойдем твое бренное тело искать. Эта гадина наверняка притравила и держит как консерву. Сначала нужно тебя в сознание вернуть, а потом уже с ней разбираться. Ты, главное, не лезь. «Ты с ней уже сталкивался?» – спросил Ян. «Она от тебя самого на консерву не пустит?» «Вот и проверим», – ухмыльнулся Валентин. «Не дергайся, я же не просто так иду кулаками махать. Меня в свое время тоже знающие люди учили. Показывали, что еще есть в нашем славном мире из того, что не всем видно. Да и сам я разные хероборины нагляделся». Ты говорил, что ни один ее выслеживаешь. Почему тогда своих не позвал? Хм, смотри-ка какой ты памятливый. Ну, для начала в городе сейчас никого нет, кто мог бы мне с ней помочь. Но даже если бы и был, пока они доберутся, она может тебя отдохавать. Шаман подошел к забору с колючей проволокой наверху. Вытащил из рюкзака кусачки и перекусил ими намотанную на калитку цепь. «Погоди!» — окликнул он Яна. «Сейчас сразу ведешь меня туда, где твое тело лежит. Без всяких задержек и рефлексей. Понял?» — сумрак молча кивнул. «Вот и славно!» Валентин убрал кусачки в рюкзак и нашел фонарь. Прикрепил его к нагрудному карману. В другой карман положил небольшую фляжку. Вытащил не то нож, не то кинжал, и он увидел, что оружие едва заметно светится в темноте. Он невольно рисовал себе очередное хреновое будущее. Что его уже обглодали крысы, или что чудовище их караулит и раздавит ему башку, как только заметит». Пока он болтыхался в концентрированном пессимизме, Валентин спокойно и собранно шел рядом. Оторвал заграждение из сетки, когда луч фонаря выхватил из темноты, лежащее на полу тело. И не было там никаких крыс и чудовищ. «Ты сейчас немного отключишься?» «А потом уже очнешься по-нормальному», — предупредил шаман, а затем влил что-то из фляжки в его бессознательное тело. Сначала ничего не произошло, а потом... Мир вокруг начал резко гаснуть. Ян даже испугаться не успел, как его затащило в глухую темноту. Первым, что он почувствовал после пробуждения, был сильный травянистый вкус варева, которое в него влил шаман, и ломило все так, как будто он упоролся на тренировке в спортзале. А вот первым увиденным стал бледный, как смерть, держащийся за плечо Валентина. К нему подбиралась отвратительная тварь, похожая на помесь огромной крысы и человека. Ростом она была примерно с шамана. В ее брюхе сумрак разглядел кинжалом. В другой раз Ян испугался бы такого монстра. Сейчас же его страх и слабость вдруг вытеснила яростная злость. Как когда он дядьку затащил в Навь, он с трудом поднялся с пола. «Вали отсюда!» — крикнул ему Валентин. Яну прямо помотал головой и, пошатываясь, пошел вперед. Не освалит. Да и куда бежать? Эта гадина в два прыжка его догонит и сожрет. Он шел прямо к твари и с каждым шагом вспоминал. Треск текучего пламени смрадной реки, гулкий вой ветра среди верхушек вековых деревьев и крики, кружащих в темных небесах воронов. Чувствовал, как начинает рваться ткань реальности. Чудище тоже почуяло неладное и попятилось. Но сумрак, вопреки здравому смыслу, продолжал идти прямо на него. повеял ледяной стужей, и он улыбнулся. «Нет, он не сумасшедший!» Вокруг чудище с рёвом вспыхнул огонь, тварь истошно и пронзительно заверещала. Наверное, именно так вопят крысы, если их бросить в костёр. Сам Ян так никогда не делал. Ему деревенские пацаны с таким восторгом рассказывали, как особо живучие грызуны выпрыгивали из пламени и убегали, горящие и воняющие паленым. Аян слушал и понимал, что никогда бы так не смог. Он ни курицам башку отрубить не мог, ни кроликам горло перерезать. Поэтому-то ему куда проще было поверить, что он съехал с катушек, чем в свое происхождение. Ну, правда, какой из него сын Чернобога? Она, несмотря на его сомнения, снова признала, как родного. Чудовище замолотило когтистыми лапами, С воплем ринулось на него, Но смородина река вздыбилась огненными волнами И загородила Яна. Огонь схоронил чудище, А речка потянулась к Навьему сыну. Не обжигала, закружила хороводом вокруг. Ян протянул руку и дотронулся до пламени. Не призрак, не мертвый, настоящий, живой. Сквозь искры он разглядел на берегу из пепла и костей шамана. Тронуло нехорошим удивлением. Он на его сюда случайно затянул. Ян выбрался из огненной реки и подошел к Валентину Тот был все еще бледным и смотрел на него с нескрываемым изумлением «А я думал, ты гонишь про Чернобога», — хрипло сказал шаман «Ну, то есть я понял, что с тобой что-то не то, ну, блядь, не думал же, что настолько» «Тебя эта гадина задела?» — спросил Ян «Ерунда», — отмахнулся Валентин. «Особенно по сравнению с тем, что я сейчас в мире мертвых». «Я не хотел тебя сюда забирать. Случайно получилось», — ответил сумрак и, спохватившись, поспешно добавил. «Ты не бойся, ты живой. Мы просто уйдем отсюда, и все». Ему на плечо опустился ворон и глухо каркнул. Ян скосил взгляд и вопросительно посмотрел на птицу. Птица каркнула еще раз и легонько клюнула его в висок. «Они так иногда делают, а я не понимаю, что они хотят». Как будто я что-то делаю не так, а птицы пытаются мне об этом сказать. Ладно, пойдем отсюда. Для людей тут не очень благоприятное место. Кстати, про людей Валентин в упор посмотрел на Яна. «В машине ты говорил, что вернулся из Нави» но не сказал, что сделал со своим родичем, который убил твою маму с сестрой. Тоже в реке сжег. Сумрак помолчал. Он уже не сомневался, где сгинул дядька. В чем-то сразу стало легче. Никто не найдет тела, и никто к нему не придет. А в чем-то сложнее, когда вдруг Кроме странной мистической хреноты, в мире обнаружились еще и охотники на эту мистическую хреноту. «Да», — коротко ответил Ян и нервно дернул уголком рта, в подобии кривой улыбки. «Когда я вернулся, он хотел меня застрелить. Я сюда его и затащил». «Больше у меня ни разу не получалось в Нав перейти, сколько ни пытался. Только вот сегодня. Я еще не совсем понимаю, как это работает». Ему показалось, что Валентин хотел что-то ответить, но в последний момент передумал. Сумрак кивнул на огненную реку. «Надо перейти на другой берег, чтобы выйти». «Просто иди рядом». Яну взял его за руку и повел через пламя. «Угу, «Где бы я еще почувствовал себя маленьким спиногрызом, которого мама через дорогу переводит», — с беззлобной иронией заметил шамана. Река снова закружилась вокруг них трепещущим вихрем, но не обжигала. Ни чуждого миру мертвых человека, ни чернобожьего сына. Пламя сначала раступилось, затем побледнело. Почерневшее русло сменилось грязным полом заброшенного завода. Сполохи полярного сияния закрыл укутанный темнотой потолок. Ян отпустил руку шамана. Теперь пришла его очередь задавать вопросы. «А ты, если ты со своими напарниками убиваешь всякую нечисть, меня тоже убьешь?» Валентин смерил его долгим оценивающим взглядом. «Этот вопрос стоило бы задать, когда мы еще в Нави были». Он усмехнулся, поправил фонарь на кармане и пошел к выходу из завода. «Тогда бы я не смог получить честный ответ», — отозвался Ян и поплелся следом. «Надо же, какая вежливая нечисть пошла! А если я скажу, что «да», тогда я отвечу, что ты провернул». «Очень бессмысленное спасение, раз потом пришлось грохнуть спасенного». Шаман рассмеялся. «Все-таки ты суицидник». «Нет, не убью. Меня в свое время тоже, можно сказать, нечисть спасла. Но нашим я про тебя говорить не буду. У нас там не все такие толерантные к Тоне, особенно к чернобожьим детям». Они вышли на улицу. Небо на востоке уже начинало светлеть. Ян отстраненно подумал, что долго же он в заброшке провалялся. Он смотрел на занимающийся рассвет и чувствовал себя, на удивление, спокойно. Даже несмотря на то, что его чуть не сожрали, а текущие проблемы Пополнились невеселым знанием о существовании неких охотников на нечисть. В окружающем хаосе оказалось важнее ощутить себя в своем уме настоящем. Эй, нави, сын! окликнул его Валентин, подбросить! Если ты не надумал меня убивать, то я бы не отказался, с неловкой улыбкой ответил Яна. Телефон я, похоже, на мосту потерял, но пешком отсюда далековато. Мне на сегодня хватит, пожалуй, приключений. Шаман довез его до дома. Сначала даже любезно проехал мимо моста, где Ян якобы упал во враг, чтобы тот там свой смартфон отыскал. Мост тоже нашелся на месте. Все еще сомнительный, но не обвалившийся. И огня никакого не было. По пути Валентин рассказал, что тварина любит с сознанием поиграть, прежде чем сожрать. Шаман с напарниками всегда последствия находили. Трупы разной степени свежести. Повезло, что Ян покрепче оказался. «Ну, бывает, Чернобогович», — произнес Валентин, когда сумрак выбрался из внедорожника. «Тебя там, наверное, уже потеряли». «Да никто меня не потерял», — ответил Ян. «У меня из всей родни только батя остался, а у него, знаешь ли, свои дела — за Навью присматривать». Он усмехнулся и зашагал к подъезду. В квартире на него навалилось тупое оцепенение. Когда я вроде бы и смертельно устал, но рассудок настолько растревожен, что никак не заснуть. Ян сел в кресло у окна, где еще вчера обдумывал предложение поучаствовать в квесте. Заглянул в телефон и с кривой улыбкой прочитал одно единственное сообщение, что его дисквалифицировали за невыполнение условий игры. Но ничего, у него свой квест получился, тоже незабываемый. За окном теперь совсем рассвело. Взгляд упал на гитару. Ян потянулся к ней, провел пальцами по струнам. Точно так же, как вчерашним вечером. Сегодня дышалось свободнее». Сегодня получалось смотреть дальше одного дня Даже если вокруг обычные люди А он — Набий сын Искать свой свет, искать свой дом За гранью грез темноты За рубежом огня і льда С надеждой бежать во сны Бродить і не видеть, как будто слепой Часть сквозь миры в сером городе спящем Мне нужно пройти по дороге пустой И снова поверь, что я настоящий Что я настоящий Призрачный хор, крики в молнии, Сквозь заданы люди слеповых китайца, Увидеть мираж обманами полный, услышать, как время уходит спускальцы. Пущ摆 це. Стеням океанських пройти через мрак. І в наказання остаться в завії. пока ти фізов не вильнить стелеча. Да мне поймешь, что не нужно быть тенью. Не нужно быть тенью. пройти через мрак, и в наказание остаться в забвение, пока тихий зов не велит сделать шаг. І сам не поймеш, що не нужно бути тенью, не нужно бути тенью Учил голос канала Некрофос и архитектор города истории Варгарта Валерий Равковский.